Глава 73. Священник не обманул. На подъезде к деревне Мирель я действительно увидел черный деревянный дом. Стоявший чуть поодаль от дороги у подножия, покрытых скудной растительностью холмов, он очень гармонировал с мрачным фоном, его окружали голые деревья и бурые поля. Подойдя к воротам, я позвонил в колокольчик. В саду залаяла собака, потом наступила тишина. Дощатая изгородь была выше моего роста, и мне ничего не было видно — Я уже почти смирился с тем, что в доме никого нет, как вдруг услышал скрип стеклянной двери. шорох шагов по гальке, собачье дыхание. Ворота открылись. Я сразу же догадался, что доктор Пьер Бухольц возглавит список психов, которых я встречал до сих пор. Высокий, мощный, в пестром пиджаке с кожаными заплатами на локтях и черных шерстяных брюках шестидесятилетний мужчина с залысинами на высоком лбу. придававшим ему сходство с серым валуном, и окладистой бородкой, напоминавшей строгий ошейник. На морщинистом лице выделялись пронзительные, блестящие, сумасшедшие глаза. Глаза инквизитора, наблюдающие за потрескивающим костром. «Что вам нужно?» — гаркнул он. Он орал так, словно я находился в десяти метрах от него. На самом же деле я стоял так близко, что до меня долетели брызги его слюны. Я объяснил ему причину моего визита — Театральным жестом он ухватился за косяк, потом пробормотал, массируя сердце другой рукой. а гостина, Такая трагедия!» Я обошел собаку, большую сторожевую короткошерстную псину, и последовал за врачом в его логово. В черном доме было множество плохо пригнанных окон с частыми переплетами. Все это сооружение больше походило на сборный щитовой домик, чем на деревянный дом, спроектированный архитектором. Бухольц остановился, чтобы скинуть обувь и надеть теплые домашние туфли. Я предложил снять обувь. Идея, по-видимому, ему понравилась, но он спохватился и только взял у меня плащ. В вестибюле стояла подставка для зонтов, вешалки для пальто и все необходимое для настоящего охотника — сапоги, дождевик, фетровая шляпа, ружье с крупной дробью должно было быть неподалеку. Врач жестом показал мне в сторону кабинета. Я обнаружил там беспорядочное нагромождение мебели. Сплошное черное дерево, но, самое главное, бесчисленные безделушки, изображения Пресвятой Девы, Христа, святых, множество четок за стеклом витрины, повсюду распятия, чаши, свечи, от погасшего камина пахло холодной золой. «Садитесь!» Его тон не терпел возражений. Собака пришла вслед за нами. Добродушный пес, по-видимому, привык к своему громогласному хозяину, Я осторожно пробрался между хаотично расставленными предметами обстановки и устроился на диване напротив застекленной двери на веранду. Бухольц склонился над столиком на колесах, позвякивающим бутылками. «Хотите чего-нибудь выпить? У меня есть шартрес, вишневый ликер, изготовленный доминиканцами, кальвадос из Монлежона, замечательная водка и аббатства». «Спасибо, мне, пожалуй, рановато». Я заметил на низком столике катехизис, 1992 года, это означало, что я попал не к католику нового направления, ратующему за отмену целебата. Он плюхнулся в кресло напротив меня и положил руки на колени. Что вы хотите знать? Я начал издалека. Я бы хотел сначала вообще поинтересоваться вашим мнением. О чем? О феномене чуда. Как вы его объясняете? Он испустил вздох... от которого завибрировали стекла, «Вы просите меня подвести итог 25 годам жизни и 50 годам веры». Но существует ли научное объяснение? Поверьте мне, как врач я хотел бы знать, как все это происходит технически. Я столько насмотрелся. Я искал взглядом пепельницу тщетно, не стоило даже спрашивать, можно ли закурить». К запаху золы примешивался запах воска и жавелевой воды, что говорило о маниакальном пристрастии хозяина к чистоте. Бухольц продолжал. «Всегда называют шестьдесят чудес, признанных церковью, но это лишь малая часть исцелений, зарегистрированных в Бюро медицинских освидетельствований». «По вашему мнению, сколько чудес зарегистрировано со времени явления Святой Девы?» «Не знаю». ну, хотя бы примерно, честно говоря, у меня нет никакого представления, 500, 6000, тысяч случаев внезапного отступления болезни, не поддающихся никакому объяснению. Это действие здешней воды? Он решительно замотал головой, в его жестах сквозила какая-то злость. Он напоминал священника Растригу или разжалованного военного. «У здешней воды нет никаких целебных свойств», — ответил он. Делали анализ, но ну, никаких результатов. Влияние местных святынь? Самовнушение? И решительным жестом огромной руки, усыпанной старческими пигментными пятнами, он отмел эти предположения. «Нет! Мы сразу отметали все случаи истерии и психоматические состояния. И что?» «За двадцать пять лет работы, — сказал он тихо, — у меня сложилось определенное мнение. Я вас слушаю». Все дело в энергетическом посыле. За каждым чудом еще до лурда, до воды стоял энергетический посыл. Молитва, надежда. Иногда это исходило от семьи, иногда от целой деревни. Близкие люди концентрировали колоссальную силу любви, которая действует как магнит. Эта сила притягивает высшую силу космического порядка, но ну, такой же природы она-то и исцеляет. Другими словами, мольба доходит до Господа. Ничто не ново под луной. Я возразил, но ведь за каждым паломником стоит молитва и надежда. Согласен. Я не могу объяснить божественный выбор, почему тот, а не другой. Но время от времени магнит действует. Молитва приводит в действие божественный магнетизм. Значит, вода из источника не играет никакой роли. «Разве что роль проводника, — признал он, — энергию, о которой я говорю, можно было бы сравнить с электричеством, переносимым водой Лурда. Вы христианин? Ну да, церковь посещаю. Очень хорошо. Тогда вы сможете понять, о чем я говорю. Эта сила не является чудом какой-то сверхъестественной энергией. В наши дни даже самые крупные астрофизики признают ее существование — кто стоит за атомами, кто их направляет, упорядочивает. Нам известны четыре элементарные силы, участвовавшие в сотворении Вселенной. Две ядерные силы, сильная и слабая, сила тяготения и электромагнитная сила. Возможно, имеется и пятая сила — дух. Все чаще ученые высказывают предположение, что подобная сила скрывается за материальными структурами. Для меня этот дух — любовь. Что невероятного в том, что эта сила время от времени устремляется к нам, фокусируется, чтобы помочь простому смертному? Настало время перейти к сути. Именно это произошло с Гостиной. Он резко выпрямился. Вовсе нет. Эту девчушку спасла другая сила. Существует еще какая-то сила? Его лицо безумца осветилось улыбкой. Другой ее полюс. Отрицательный. Зло. «Агустину Джедду спас дьявол!» — он поднял палец в угрожающем жесте. «И обратите внимание, я это всегда знал. Чтобы узнать о ее порочности, мне не надо было дожидаться, когда она прикончит своего мужа». Я ничего не сказал, достаточно было чуть помолчать, и последовало продолжение. Бухольц провел ладонью полбу. лбу. Ее приезд в Лурд не дал результата. Это очевидно. «Здесь...» Выздоравливают спонтанно, вскоре после погружения у Агустины ничего подобного не наблюдалось, гангрена продолжала развиваться. Вы наблюдали за девочкой? Я привязался к бедняжке. Перед погружением в купель обязательно проходит осмотр. Этот одиннадцатилетний ребенок в кресле каталки, которому с каждым днем становилось все хуже и хуже, запал мне в сердце. Через месяц, в июле, я сам к ней ездил, чтобы проверить диагноз, никакой надежды не оставалось. Тем не менее, через несколько недель Агустина выздоровела. Дьявол начал свою работу, когда девочка впала в кому. — Откуда вы это знаете? Снова молчание, снова тот же жест, потирает лоб. После отъезда у меня появились сомнения. — Какие? Он вздохнул, как будто должен был пуститься в сложное объяснение. — Повторяю, я возглавлял бюро в течение двадцати пяти лет — Я знаю все винтики и колесики этого города, все пути, которые туда ведут, ассоциации, которые организуют паломничество. У некоторых из них плохая репутация. Я подумал об УНИТА-16 и произнес это название. Бухоль согласился. Ходили слухи. Поговаривали о том, что в этой организации иногда утешают обманутые надежды странным образом — Перейдя через некий порог разочарования, человек готов выслушать все, что угодно, попробовать все. Например, обратиться к дьяволу. Эти бессовестные подонки из УНИТА-16 пользуются состоянием безысходности и предлагают этот выход. Черные мессы, заклинания, по правде говоря, не знаю, что еще. Предупреждение тощего священника в армии тьмы множество отрядов. На данный момент я насчитал три... Лишенные света и совершаемые ими убийства. Мои убийцы, охраняющие ворота в небытие, а теперь еще эти лжемаги, торговцы чудесами на Черной бирже. Вы полагаете, родители Агустины поддались на их уговоры? Мать, но не отец, он-то ничему не верит, а она верит всему. Она заплатила за черную мессу? Я в этом уверен. И на этот раз призыв был услышан. Он раскинул руки, затем снова свел их, как театральный занавес. Можно себе представить, что существует противовес любви, но подобно тому, как во Вселенной существует антиматерия. Именно эта противоположно направленная сила действовала в Агустине. Некая сверхструктура ненависти, порока, насилия заставила отступить болезнь и спасла ее. Можно назвать это дьяволом, Можно дать любое другое имя. Падший ангел, лукавый, который неотступно преследует нашу христианскую цивилизацию, всего лишь символ этой порочной энергии. Когда Агустина вышла из комы, ничто не указывало на то, что она одержима. Это верно. Но я знаю, что Лурд и Господь Бог тут ни при чем. Я чувствовал заговор. Я не доверял этой матери темной и суеверной, а еще была у Нита шестнадцать, от которой несло серой. Вы расспрашивали девочку? Нет. Но я видел, как Агустина взрослела. Я догадывался, что в ней зреет змея. По каким признакам? По мелким деталям поведения, словам, взглядам. Агустина была похожа на ангела. Она молилась, она сопровождала больных в лурд, Все это было фальшью, дымовой завесой. Дьявол сидел в ней. Он развивался, как раковая опухоль. Доктор Бухольц напоминал мне святого безумца. «Слышали ли вы когда-нибудь о лишенных света?» Он издал низкий смешок. «Это самая строго охраняемая тайна Ватикана». «Но вы слышали о них?» «Двадцать пять лет в Лурде...» Вам это что-нибудь говорит? Я старый часовой, лишённый света, обручения с тьмой. Вы думаете, что Агустина заключила договор с демоном? Он снова развел руками. Вы должны понять главное. Дьявол появляется перед своими жертвами в последний момент. Он ждёт их конца и, только дождавшись, начинает действовать. Все происходит в состоянии небытия, когда жизни уже нет, а смерть еще не исполнила свои обязанности. И чем дольше человек остается между двумя этими берегами, тем глубже, интенсивнее его общение с дьяволом. В случае с клинической смертью со знаком «плюс» действует тот же принцип. Чем дольше этот опыт, тем точнее и четче воспоминания, и тем сильнее они влияют на последующую жизнь. Агустина пережила клиническую смерть? Да. Последнюю ночь она перешла от жизни к смерти. «Откуда вы это знаете?» Мне звонила ее мать. «Вам? За тысячу километров?» Она мне доверяла. Я был единственным врачом, который приехал к ней домой в Патерну. «Послушайте меня!» Он свел вместе ладони. «Агустина умирала!» По моим сведениям, ее сердце прекратило биться по меньшей мере на тридцать минут». Это совершенно исключительный случай. Тогда ее и зацапал дьявол всю, целиком. Но она вам об этом никогда не говорила. Никогда. Я приехал сюда, чтобы пролить свет на чудо Агустина и получил все, что хотел. На свой лад этот человек следовал неумолимой логике. Я спросил, вы кому-нибудь рассказывали о своем открытии? Да всем! Воскрешение Агустина не является чудом. Это скандал в изначальном смысле этого слова, происшедшего от греческого скандалон противодействие, мерзость. Сама Агустина — это воплощенное противодействие любви, физическое доказательство существования дьявола. Я это говорил всем, кто желал слушать, поэтому меня и отправили досрочно на пенсию. Даже среди христиан не всякая истина приветствуется. Что ж, логично... Но Бухольц был прежде всего оригиналом, который в конце концов убедил себя в своей правоте. Наблюдая за мной уголком глаза, он, по-видимому, почувствовал мое скептическое отношение и добавил, «Я знал другой случай. Девочка, которая еще дольше оставалась в состоянии небытия. У меня перехватило дыхание. «Ужасающая история», — продолжал он, — «бедняжка лежала более часа без всяких признаков жизни». Я вытащил записную книжку ее имя. Пьер Бухольц открыл был рот, но замолчал. А дверь веранды что-то стукнулась. Бухольц на секунду замер, а потом рухнул на низенький столик. Вся спина у него была залита кровью. Я бросил взгляд на дверное стекло и увидел дырку с расходящимися от нее лучами. Я бросился на пол, раздался новый щелчок, взорвался череп собаки, мозг растекся по дивану. В тот же момент тело бухальца скатилось на пол, увлекая за собой коллекцию пивных кружек, которые стояла на столике. Одна за другой принялись лопаться бутылки, разбрызгивая вокруг себя монастырские настойки и наливки. Статуэтки Пресвятой Девы и Бернадетты превращались в пыль, сыпались осколки подсвечников, чаш, витрин. Прижавшись к полу, я заполз под низкий столик. Дом сносило невидимым ураганным огнем. Вылетали оконные стекла, кресла, диван, подушки, подскакивали, а затем падали, растерзанные в клочья, оседали разбитые в щепки комоды и шкафы. Я подумал, снайпер, с сглушитель, мой второй убийца. Наконец-то мы сможем свести счеты. Эта мысль неожиданно меня взбодрила. Рискнув приблизиться к раскуроченной стеклянной двери, я определил угол прицела нападающего, он занял пост на вершине холма, возвышавшегося над домом, Я проклинал себя за то, что уже в который раз не взял с собой оружие. Добраться до машины без прикрытия было нереально. Согнувшись под пулями, я перебежал в находившуюся рядом кухню. Там я схватил самый большой из валявшихся на столе ножей и тут заметил заднюю дверь. Я выскочил в поле, готовый к дуэли, смехотворной дуэли. Отличный стрелок против мясника, штурмовая винтовка против кухонного ножа.